Болила спина, левое плечо я вроде бы вывернул, последние запасы сил подходили к концу. Свет. Поток выпрянул меня из узкого диаметром в 4 фута тоннеля в широкий, огромный, один из тех, что, по моим предположениям, могли служить для подземной транспортировки ядерных межконтинентальных баллистических ракет из Форт-Кракена в другие части Дайны Моравиля. Я задался вопросом: